В один прелестный сияющий весенний полдень он и Тофель поехали на скачки. Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тофель провел цвета в членскую трибуну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами и владельцами скаковых конюшен. Когда по звонку лошадей одну за другой, их всех было одиннадцать, выводили на круг, Свет стоял у самого барьера, рядом с высоким грузным бридом господином в широком пальто, который с видом внешнего безучастия курил сигару, но все время нервно ее покусывал. Цвет мельком слышал его фамилию, но не разобрал, как это всегда бывает при быстрых случайных знакомствах. Этот человек, лениво скосив глаза сверху вниз на Цвета, спросил «На кого ставите?» — Сию минуту ответил вежливо Цвет. — Я только соображу. Сзади, в публике, называли лошадей по именам и взвешивали их шансы. Судьба первого и второго приза ни в ком не возбуждала сомнения. Первым должен был прийти сухой с птичьим лицом англичанин в черном камзоле с белыми рукавами. Вторым — негр, весь в красном, скаливший белые зубы и сверкавший огромными белками на зрителей. На них двоих и велась вся игра в тотализаторе. На третье место ждали еще двух лошадей, но ими мало интересовались. Дойдя шагом до известной черты, Жокеи повернули лошадей и поочередно, в порядке афишных номеров, сдержанным галопом проскакали перед публикой, показывая ей своих нервных, худых, высоких породистых лошадей во всей красоте их форм и легкости движений. Сами жокеи сидели, слегка согнувшись, небрежно и красиво в седлах, на коротких стременах, с остро согнутыми в коленях ногами. На их бритых остроносых лицах, иссушенных работой, темных от загара, резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впади над черепов. После всех других лошадей прошла со значительным промежутком и в большом беспорядке прелестная по формам, не особенно высокая золотисто-рыжая кобыла под жакеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она гречилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, обращаясь то к жокею, то вперед, шерсть уже теперь лоснилась потом, судил падала пена. И в больших выпуклых черных, без белка глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. С галопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старалась резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводье А вот на эту, рыженькую, — сказал наивно цвет Она придет первой. Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо, но вполголоса «Верно, как в государственном банке». Сосед Иван Степановича поднял кверху темные черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым хриплым басом. «На сатанеллу? Замеча!» — Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит? Казум оглы, татарская лопатка. Еще в прошлом году был конюшенным мальчиком. Мне все равно, но деньги бросаете на ветер. Цвет одним пальцем поманил к себе тофеля. — Поставьте на эту. — На как ее? — На рыженькую. — Голубая рубашка со звездами. — Сатанелла, номер одиннадцатый. — Да-да. — Сколько прикажете? — Все равно. — но там билетов десять-пятнадцать. Распорядитесь, как хотите. — Слушаю, — поклонился Тофель и побежал рысцой в кассу. прикра пустил октавый грузный господин и совсем повернул к свету свое бритое лицо. У него был большущий горбатый волосатый и красный нос. Толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие желтые прокуренные зубы. «Изуми!» но «Ну, послушайте же!» — переменил он голос на более естественный. «Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок». «В первый раз». «Вот видите! Ну, я понимаю игру на фукс, на слепое сумасшедшее счастье». Но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион. А здесь абсолютный нуль. На Сатанеллу также же нелепо ставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже нет во всей сегодняшней программе, которой и вообще не существует на белом свете, понимаете? Которая еще не родилась. — Однако она, вот она, — весело возразил цвет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 «Номер одиннадцатый, Сатанелла, владелец, Осип Федорович Валдалаев. Это мы!» — ткнул он себя в грудь большим пальцем, пухлым и волосатым. «И вам говорим, что она без места». «Первой?» «Не постигаю», — пожал плечами владелец. «Ну, хотите, я ставлю сейчас...» Тысячу рублей против ваших 100 что она не займет ни одного платного места, то есть не будет ни первой, ни второй, ни третьей. Цвет упрямо тряхнул головой. Не желаю. Тысячу против тысячи, что она возьмет первый приз. Я не нуждаюсь в снисхождении. Но и я не хочу выигрывать наверняка, — холодно возразил сосед.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 Живописные, волнующие, пестрые группы вернулись назад, на прежнюю черту, откуда начали пробный галоп. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линии и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый подходящий миг, жокеи, как один, привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперед. Но к старту лошади подскакали так разбросанно, что их не пустили, и некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанала же проскакала понапрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая. «Не будем сердиться», — добродушно сказал Валдалаев. «Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда!» «Но в ее жилах текут капли крови».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 Если первый, то вы. Ну, а если второй, то ни вы, ни я. И тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет? Цвет улыбнулся ему. Хорошо. И великолепно